24-я, -е, 11 -е по старому стилю, января 1918 года, поздний вечер, область войска Донского. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. С утра я выпустил в небеса над областью войска Донского штурмоносец, и приступил к тщательной воздушной разведке местности перед генеральным сражением за подавление Калединщина. Вместе со мной в рубке присутствовали Филипп Миронов и Нестор Махно, в то время как прочие деятели Донского ВРК из имеющейся массы сочувствующих советской власти казаков пытались сформировать конную бригаду Красной Гвардии. Предназначение этого формирования состояло исключительно в поддержании на своей территории революционного порядка и предотвращении грабежей и кровавых эксцессов, а не в войне с колединцами и добровольцами. При этом энерговолочка доложила, что в основном потоке войсковой старшина голову тоже создал бригаду аналогичного состава и предназначения. Но после его отказа выдать на расправу казачьих контрреволюционеров, включая бывшего главу войскового правительства Митрофана Багаевского, Антонов-Овсеенко приказал казачью бригаду разогнать, а Голубова арестовать. Бригаду голубовцев у красных опричников разогнать получилось, ибо воевать тогда казаки не хотели ни на одной стороне. А вот сам Голубов от ареста утек и позже был застрелен в спину бывшим участником банды Исаула Чернецова. После этих сведений желание как можно скорее отдать Антона овсеенко в разработку Бригитти Вергман усилилось до непреодолимого. И Троцкий и Свердлов во время допросов в моей службе безопасности на казачью тему уже наговорили столько, что даже сотрудники товарища Дзержинского только качали головами. Так что было бы неплохо добавить в это дело откровение еще одного фигуранта. Отряд Чернецова грамотно снялся с позиции под Макиевкой с наступлением темноты в 6 часов вечера. И в полном порядке с обозом, пехотой и пулеметами на телегах принялся стремительно, около 6,5 км в час, отступать в общем направлении к станице Шахтинской. «Город шахты». Гоняться, гнаться за ним ни Сиверс, ни донбасские красногвардейцы не собирались, поскольку не имели такого желания. По расчетам Елизаветы Дмитриевны прибудут в пункт назначения они за 48 часов, и после краткого отдыха снова будут готовы вести боевые действия. При этом сам Ясовол в сопровождении личной охраны верхами «Меняя лошадей» выехал в направлении Новочеркасска. Очевидно для того, чтобы поискать там надежных подкреплений своему отряду из числа добровольцев. Ибо казаки против казаков, за исключением отдельных отморозков, по большей части уже собранных в отряде, не воюют. Меняя лошадей в станицах, с одной остановкой над кратковременный отдых, до атамана Каледина он доберется примерно за сутки. — Ну вот, товарищи, — сказал я, — ситуация просто идеальная. И Саул Чернецов отдельно, а его головорезы отдельно. Хорошие сапоги надо брать. «Э, — В каком смысле брать, товарищ Серегин? — не понял Миронов, в то время как Махно только понимающе кивнул. — В смысле арестовывать, без крови и шума, отдельно от его людей, — пояснил я. — А если он не дастся, — спросил войсковой старшина. «А кто ж его будет спрашивать, дастся он или не дастся?» — хмыкнул я. «Есть у нас методы и на такие случаи, причем это не какие-нибудь там особые способности, а технологии далеких-предалеких будущих времен, для невооруженного глаза ничем не отличимые от старой доброй магии». Так и получилось. Сначала на хвост скачущим рысью и Саулу, его спутником упал один шершень в полицейском обвесе и, оставаясь незамеченным под маскирующим полем, взял их на сопровождение. Если просто шарахнуть депрессионным излучением по скачущим всадникам, то вместе ценного пленного можно получить труп со свернутой шеей. Но чуть заполнич, не доезжая до поселка Матвеев-Курган, Компания остановилась и спешилась для отправления естественных надобностей. Казаки — это все же не средневековые монголы, и не мочиться, не тем более гадить прямо из седла не умеют. Дождавшись, пока Щернецов и его подручные застегнут штаны и приготовятся снова сесть в седла, амазонка, бывшая гимнасистка Андромаха, накрыла их всех одним депрессионно пролизующим импульсом. Потом бойцовые остроухи из бортового десанта втянули бесчувственные тела в грузовой отсек, связав по рукам и ногам. И все. Дело было сделано. Посмотрел я на этого Чернецова, когда у него прошел пролич Ну, чисто двуногий хорек. Живой сгусток ненависти и злобы. Типичный представитель паствы покойного Ариса Марса хотя некоторым, наверное, такие деятели нравятся. А я после уничтожения этого зверя не буду испытывать ни малейших угрызений совести, как не испытывал их, пустив в распы лаварскую и монгольскую орды. Оставалось малое. Перехватить и также бескровно пленить весь отряд Исаула, а также доставить на место будущего поединка наиболее авторитетных казаков из числа делегата съезда. Миронов, Голубов, Подтелков и иные прочие в данном случае останутся в стороне, а все возможное недовольство смертью народного героя пойдет на меня. Ну и пусть, переживу как-нибудь, тем более что гневаться на меня, когда я при исполнении так же глупо, как и на самого Творца. В самом конце, чтобы этот представитель двуногих прямоходящих не оскорблял ничего слуха своими визгливыми ругательствами и проклятиями, я накрыл его коконом тишины. Как всегда в таких случаях рот у пациента открывается, но из-под кокона не доносится ни звука, зато сам он находится в полном сознании, все видит и слышит. Ну вот это уже действие моих особых способностей. Кокон тишины, — сказал я Миронову и Махно. Сколько бы этот скунс не бесился, никто его не услышит. А можно и наоборот, наложить на себя, чтобы переговорить с кем-нибудь, не опасаясь любопытных ушей. Но сейчас опять расходимся. Последний акт драмы должен быть сыгран при полном свете в присутствии многочисленных свидетелей. Сейчас я высажу товарища Миронова в Каменской, и до завтра, так как все должно случиться в свое время.